методика начинает массаж с воротниковой области на уровне спинномозговых сегментов D2 C4. Можно применять сегментарные приемы сверление пиления воздействий на ткани между остистыми отростками позвонков. Затем массирует трапецы видные широчайшие мышцы, применяя поглаживание, растирание, разминание, вибрацию. Далее проводит массаж боковой поверхности шеи, надплечья и сустава. Все приемы проводить щадяще, с учетом состояния больного. Выделить массаж дельтовидной мышцы и грудной, При гипертонусе данных мышц применить поглаживание и нежную вибрацию, лобильную непрерывистую. Необходимо помнить о том, что при эпикондилите плеча локтевой сустав не массирует. Завершать процедуру следует активными движениями, встряхиваниями. Продолжительность массажа 10-15 минут. Курс 7-10 процедур лучше через день.